Глава девятая. Мещерский внимательно просмотрел список, который я продолжаю вносить имена предполагаемых сотрудников. «Ингрид Волкова тоже в топе?» Я переспросил. «Она же в контрразведке». Он кивнул. «Да, ее ценят и отпускать вряд ли захотят. Но при формировании новых отделов им отдается предпочтение в наборе сотрудников. Потому, если Волкова вам подходит...» «А как она сама?» «Согласна», — ответил он. Я с нею переговорил. А вам потребуется помощь. Она вас безмерно уважает, потому один верный сторонник у вас есть. «Беру», — сказал я. Лист кандидатов я просмотрел внимательно. Жаль, нет в нем ни Алексея Турчина, ни Александра Никонова. Но понятно, это звезды первой величины. На такую работу не пойдут. Как и вообще ни на какую. Сами светят ярко и в подсветке не нуждаются. Нам же нужны хорошие специалисты, но простые исполнители. «Потому вот эти...» Я потыкал пальцем, высвечивая на экране портреты и первые страницы досье. Мещерский смотрел внимательно, на лице проступило уважение. «Похоже, вы разбираетесь в людях, даже на расстоянии. Это в самом деле хорошие работники. Бойцов тоже подобрали лучших из лучших. Даже завидно, что вот так легко, скользнув взглядом по файлам, какое-то особое оборудование требуется...» Я протянул ему распечатку на бумажном листке. Только это. Программы и защиту поставим сами. Ингрид, как моя правая рука, развела бурную деятельность в обустройстве нашего отдела. Под ее руководством привезли и разместили мебель, завезли блоки серверов, рейд-массивы, сразу же установили на выходе с этажа сигнальные системы, что не позволит пронести даже на ступеньку ниже не только флешку, но даже крохотный чип размером с маковое зерно. Доступ в интернет я хотел было оставить всем, но для руководства это будет выглядеть слишком уж большой беспечностью. Никто не поверит, что могу как-то ручаться за всех, потому все компы соединили локалкой, а выход в интернет только у моего, к которому доступ только у меня, ненаглядного. Особенно тщательно Ингрид оборудовала мой кабинет, дескать, каждый переступающий порог должен чувствовать, что зашел к человеку, способному сдвинуть горы. Я же радовался только мощным компам и сверхскоростной связи. Все-таки 200 гигабайт в секунду – пока что мечта рядового потребителя. Но рядовой потребитель пистолет не может пойти и купить, а Ингрид принесла мне глок и гордо положила на стол рядом с клавиатурой. «Теперь ты мужчина». «Ну, спасибо», – сказал я. «Ты такая воспитанная». «Ой», – сказала она, – «ну что ты сразу обижаешься? Здесь народ утонченный, но с оружием не расстаются». Даже я приняла эту не самую гадкую мужскую привычку. «Да и ты утонченная», — согласился я. «Смотрю на тебя, а ты все утончаешься и утончаешься. Скоро вся шерстью покроешься. Как насчет сырого мяса?» Прибыл Мещерский, держался подчеркнуто доброжелательно. «Вообще в гру все джентльмены, армии и не пахнет. А в отношении меня держатся вообще предупредительно вежливо, подчеркивая и перед другими мой высокий статус и положение». Оставшись со мной в моем кабинете, сказал с той же неизменно благожелательной улыбкой. «Владимир Алексеевич, куратором вашего отдела назначен я». «Рад», — сказал я искренне. «Я тоже», — ответил он. «Не столько потому, что такая уж цаца, но мы с вами уже успешно сотрудничали, а руководство мудро полагает, что глупо менять детали в уже работающем механизме». «Да еще и на ходу», — ответил я. Приятно, что у нас сверху не дураки, какими их считают диванные стратеги. Владимир Алексеевич, сказал он, у нас хорошие вроде бы отношения. Я ими дорожу и хочу, чтобы они такими и остались. Я тоже. Потому, сказал он подчеркнуто вежливо, не буду влезать в ваши дела. Тем более некомпетентен в достаточной степени, признаю. Вы только сообщайте о результатах, хорошо? Не только о результатах. сказал я. «Вы будете знать все. Надеюсь, я смогу пользоваться вашими советами и подсказками». Он наклонил голову. «Владимир Алексеевич, мои подсказки всегда будут настолько тихими, что кроме вас никто их не услышит. Кстати, там, в своем кругу ученых, вы именно в своем, а здесь придется иметь дело с разными людьми. Разных рас, религий, нетрадиционников. Вы как относитесь, скажем, к геям?» «Одобряю план Госдепа», – ответил я, – «на резкое сокращение населения. Уже сейчас роботизация выбрасывает на улицу миллионы людей, что не смогут найти работу, а завтра там же окажутся сотни миллионов. И дети, которых рожают сейчас, сразу станут безработными и останутся ими до конца. Вообще, к тому времени практически все отрасли производства будут роботизированы». Он некоторое время смотрел, как мне показалось, чуточку ошалело. Наконец покачал головой. «Люблю ученых. Сразу в корень. Мне даже в голову. Что значит текучка? Только сегодняшний день перед глазами». «Пойду посмотрю», — сообщил я, — «в какой готовности ребята». «Да-да», — ответил он, хотя в голосе я уловил сомнение. «С моей ли компетентностью определять такое? Не знают, видимо, что орлы с их высоты видят не только мышей, но и муравьев. Поднимаясь по лестнице, я просматривал главный зал управления и собравшихся в нем сотрудников казача. То, как сидит, что говорит и как держится. С этими людьми работать, на них полагаться. И хотя окончательное решение принимать мне, но очень много зависит от того, как подадут и какие аргументы выставят. Левченко занял стратегическую позицию в центре. Не любит быть зажатым в угол, хотя там не ударят в спину. Но для него потеря жизненного пространства значит больше. Ингрид разговаривает с Иваром Гостомысловым, Василием Данко. Оба прекрасные компьютерщики. А Данко еще и проявил себя как умелый спецназовец, когда его послали с одним из отрядов на Ближний Восток, где должен был на месте всего лишь взломать сложный шифр до того, как все взлетит на воздух. Но, кроме того, умело сражался, прикрывал товарищей огнем, одного вынес на спине в безопасную зону. Там же успел починить поврежденную пулей деталь вертолета, что позволило взлететь всей команде до того, как туда примчалась группа правительственных войск на бронетранспортерах. Я вошел. Все моментально вскочили и встали по стойке смирно. «Вольно», — сказал я. «Это не значит, что у нас воля, как пристеньки разине, но армия здесь не пахнет. Тоталитарная демократия — дорога в будущее. Всем сесть!» Послушались так моментально. Но никто не брякнулся задницей на пол. Успели посмотреть, кто в каком кресле предпочитает быть. Я сделал паузу. Все притихли и смотрят с ожиданием. «Да», — сказал я, — «у нас сверхзасекреченная структура, как уже знаете. Потому проблемам секретности значение придается первостепенное. Все вы тоже будете под неусыпным наблюдением. Это вам известно, так как вы, будучи работниками секретных служб, давали соответствующие подписки». «Разумеется, меня интересует только безопасность, а ваша личная жизнь остается неприкосновенной». Данка буркнул хмуро. «А что в ней особенного? Посмотри на одну пару, увидишь все остальные. Нас это не беспокоит». Ивор проронил. «А мне даже нравилось на пляже с нудистами». Ингрид презрительно фыркнула. «А что такого?» – спросил он. «Можно сказать, общество будущего. Ничего скрытого от глаз общественного». под одеждой мало ли какая у кого проказа а тут все на виду он улыбнулся самодовольно показывая что ему стыдиться нечего хорош а я кивнул дескать согласен нужно секретным службам облегчать наблюдение за гражданами сказал уже теплее обживайтесь знакомьтесь с оборудованием пока без выхода в интернет но когда поставим надежную защиту будет самый быстрый в мире вернусь через два три часа Ингрид вышла вслед за мной, спросила шепотом. «К Мещерскому?» «Да», — ответил я. «Хочешь поработать с шофером?» «Я же добрая», — пояснила она, — глубоко внутри. «А не умолиться ли твой высокий статус?» — поинтересовался я. «У меня тоже могут быть дела в управлении», — сообщила она. «Я же представлена следить за тобой, забыл?» «Как отдел внутренних расследований?» «Контрразведка под прикрытием». Так что ты у меня под колпаком. А, сказал я. Значит, пока бить не будешь. Ну тогда поехали. Жаль мигалки больше нет, а я из-за нее чуть было не поступил в милицию. Мы вышли на улицу. Она сказала загадочно. У нас другие преимущества. Какие? Узнаешь. Мещерский, как она выяснила в дороге, на месте. Освободиться через пять минут. Что удобно. Нам ехать еще минут шесть-семь. Охрана меня уже знает, но все равно пропустили через все сканеры. Вдруг инопланетянин из протоплазмы принял мой облик, а внутри даже костей нет. Наконец, пустили на лестницу, а там уже быстрее пробрались мимо вроде бы отсутствующей охраны к кабинету Мещерского. Он как раз выпроваживал из кабинета двух в штатском, все-таки задержался с ними на лишние три минуты. ай ай ай ну ладно, это же не армия, а внешняя разведка, тут свои нормы. Ингрид осталась в коридоре, а Мещерский, кивнув ей дружески, пропустил меня впереди себя в кабинет, гостеприимный хозяин, на ходу поинтересовался. «Как первый день?» «Спасибо», — ответил я, переступая порог, — «обычный рабочий день». «Коллектив устраивает?» — спросил он. «Садитесь, у нас короткая рабочая встреча». «Я сел», — сказал с усмешкой. «У нас в отделе крепкая тоталитарная демократия с человеческим лицом». А это значит, можем действовать быстрее и эффективнее, чем в тех обществах, где демократия чрезмерна и где голос кухарок принимается в расчет. Я имею в виду, уже существует альянс по спасению цивилизации, а также Singularity институт, Future of Humanity Institute в Оксфорде есть более мелкие, но все их, их роднит то, что они рассуждают, обсуждают, обмениваются мнениями. На этом их бурная деятельность и заканчивается. Он рассматривал меня внимательно, изучающе. Словно всего того, что наговорили обо мне аналитики, недостаточно. А вот сам от такого вот созерцания получит обо мне информации намного больше. Хотя, мелькнула мысль, может и получит. Человек все еще темный ящик. Еще не начинали собирать материал? Уже, сообщил я. Самые заметные моменты. А там будут и другие. Вот список глобальных угроз, которые назрели и уже вот-вот. Эти, которые отмечены зеленым, близкие, но при всей их опасности с ними легко справиться силами местных правительств. Он взглянул быстро, кивнул. Замечательно. Даже местных спецслужб, сказал я. Если у вас с ними есть контакты, правительству сообщат потом. Не зачем сперва запрашивать разрешение, а потом действовать, если на лицо прямая и явная угроза. Согласен, ответил он. А в отмеченных желтым «Это в странах, — сообщил я, — которые с нами, мягко говоря, не дружат, и могут творить козни под прикрытием властей. Разумеется, негласным». Он быстро проглядел список. «Контакты у нас есть и с ними. Не с правительствами, а негласно на уровне спецслужб. Думаю, сумею убедить, что эти мастера-самоучки навредят сперва им, потом всему миру. А что на красном?» Я положил перед ним на стол лист и развернул. Это частные лаборатории, которые вроде бы никому не принадлежат. Или относятся к различным фондам по сохранению окружающей среды, сохранению диких видов животных. Он вчитывался внимательно. Сказал с кривой усмешкой. Потому и забрались в самые что ни есть джунгли. Но, возможно, это и есть чудаки, одержимые идеей спасти для человечества всех ядовитых змей и скорпионов. Таких немало, согласился я. Но всех подозрительных сперва тщательно проверяем. Вот список оборудования, которое заказал Фонд охраны диких животных в Тунисе. Он просмотрел бегло, отодвинул ногтем. «Сожалею, но мне трудно судить. Оборудование обычное медицинское», — согласился я. «Хотя и самые новейшие разработки. Но если рядом поставить то, что получили на прошлой неделе и в прошлом месяце от других фирм, то получается единая линия секвенирования генома и сложнейших операций в ДНК». Он кивнул. «Продолжайте». Я верю людям, сказал я, и готов согласиться, что эту дорогущую лабораторию затащили в джунгли, потому что скромные. И стесняются журналистов. Вот-вот, сказал я, такие вот подвижники и передвижники. Он договорил. И потому не хотят, чтобы мешали их работе. И даже результаты не собираются публиковать в научных журналах, верно? Постарайтесь узнать все, что сможете, а я позабочусь, чтобы подготовили к отправке в те места кого-то из знающих местную специфику». «Надо смотреть на месте», — согласился я. «Знаете, Аркадий Валентинович, если честно, уже почти жалею, что занялся этим». «Что так?» «Чем глубже вникаю, — ответил я искренне, — тем страшнее и безнадежнее. Во-первых, здорово опоздали. Во-вторых, только чудом человечество еще не уничтожили». Уже с прошлого года возникла возможность со стороны не правительств, как было давно, а от нелегалов, и вероятность уже выше 20%. «Да», — согласился он со вздохом, — «не зная этого, жить спокойнее».